И на чем же надо сосредоточиться? Да, знанием руководишь ты, а не я. Необходимо одно — найти преступника, устроившего эту резню, или преступников. Нельзя исключать вероятность, что их было несколько. Психопаты редко действуют с сообщниками. Исключать такую вероятность нельзя. А есть что-нибудь, что можно исключить? Нет. Даже возможность повторения исключить нельзя. Робертсон кивнул. Оба замолчали. По дороге и между домами расхаживали люди. Временами взблескивала фотоспышка. Над трупом, найденным в снегу, установили палатку. Журналистов и фоторепортеров тоже прибавилось. Подъехала и первая группа телевизионщиков. Мне бы хотелось, чтобы ты участвовал в пресс-конференции. Одна и не смогу. А провести ее надо уже сегодня, ближе к вечеру. и говорила с Людде. Тобиас Людвиг возглавлял свальскую полицию. Человек молодой, рутинной полицейской работы никогда не занимался, кончил юридически и сразу же попал на курсы, готовящие начальников полиции. И Стэн Робертсон, и Виви Сундберг ему не симпатизировали. Он плохо представлял себе полицейскую работу на земле, и львиную долю времени посвящал сугубо административным вопросам. — С ним я не говорила, — ответила Виви. — Он только потребует, чтобы мы тщательно заполнили все всяческие бумажки. — Ну, не настолько он плох, — заметил Робертсон. — Он гораздо хуже. — Но я ему позвоню. — Звони прямо сейчас. Виви позвонила в Худиксвальское управление, узнала, что Тобиас Людвиг в Стокгольме в служебной командировке и попросила телефонистку разыскать его по мобильному. Людвиг отзвонил через 20 минут. Робертсон как раз беседовал с новоприбывшими криминалистами из Евле. Виви Сундберг стояла во дворе вместе с Томом Хансеном его женой Нинни. Оба надели староармейские тулупы и наблюдали за происходящим. «Начать надо с живых», — решила Виви Сундберг. С Юлией не потолкуешь, она в своем мертвом внутреннем мире. Во всяком случае, мне ее мир недоступен. О том и Нинни, сами того не сознавая, возможно, что-то и видели. Больше она пока ничего не придумала. Преступник, дерзнувший напасть на целую деревню, должен был действовать согласно некому плану, пусть даже он и психопат. Виви сунберг вышла на дорогу, огляделась вокруг. Замерзшее озеро, лес, зубчатая вереница гор вдали. Откуда он явился? С уверенностью можно, пожалуй, только заключить, что резню учинила не женщина. Но откуда-то он или они должны были явиться, а после куда-то скрылись. Она уже собиралась открыть калитку, когда рядом остановилась машина. Один из вызванных кинологов с собакой. — Ты один? — спросила Виви Сунберг с откровенной досадой. — Сазан заболел, — ответил кинолог. — Неужто полицейские собаки болеют? — А то. — Говори, где начать. И что, собственно, стряслось? — Слышно много убитых. — Потолкуй с худданом и попробуй, может, собака что учует. Кинолог хотел еще о чем-то спросить, но Виви уже повернулась к нему спиной. — Зря я так подумала она. Именно сейчас надо найти время для каждого. И не показывать, что я раздражена и нервничаю. Все, кто видит, что здесь случилось, в жизни этого не забудут. Многие наверняка испугаются. Вместе с Томом и Нине Хансен она вошла в дом. Но не успели они сесть, как у Виви зазвонил мобильник. «Говорят, ты меня искала?» — сказал тобис Людвиг. «Хотя прекрасно знаешь...» что я не приветствую, когда меня беспокоят во время совещаний в главном управлении. На сей раз иначе нельзя. Что случилось? В деревне Хёшеваллен. Массовое убийство. Она быстро доложила о случившемся, то без Людвиг молчал. Она ждала. Звучит так отвратительно, что трудно поверить. Согласна, но это правда. Ты должен приехать. Понимаю. Постараюсь выехать как можно скорее. Виви Сундберг глянула на свои часы. «Надо провести пресс-конференцию», — сказала она. «Мы назначим ее на шесть». «Пока сообщу им только, что произошло убийство». «О масштабах умолчу. Приезжай как можно скорее, но осторожно, не попади в аварию». «Попробую организовать оперативную машину». «Лучше вертолет». «Речь идет о девятнадцати убитых, Тобиас». Разговор закончился. Том... и Нинни Хансон слышали каждое ее слово. На их лицах читалось то же недоверие, какое носило в себе и она сама. Кошмар словно бы разрастался и подступал все ближе, вытесняя реальность. Виви Сунберг села в кресло, согнав оттуда спящую кошку. Все в деревне убиты. В живых остались только вы да Юлия. Домашние животные и те убиты. Я понимаю, вы в шоке, как и все мы. но я обязана задать вам несколько вопросов. Постарайтесь отвечать как можно точнее, постарайтесь подумать и о том, о чем я не спрашиваю. Все, что вы вспомните, может оказаться важным, понимаете? В ответ оба молча испуганно кивнули. виви сунберг решила действовать осторожно и начала с утра. Когда они проснулись? Слышали ли какие-нибудь звуки? А ночью? Ночью. Ничего не происходило? Может, что-то было не как обычно? Надо напрячь память. Любая деталь может оказаться важной. Отвечали Хансоны по очереди, дополняя друг друга. Виви Сундберг понимала, что они вправду изо всех сил стараются помочь. Она вернулась дальше в прошлое, как в этом зимнем отступлении по незнакомым местам. Может... «Вчера случилось что-нибудь необычное?» «Нет, ничего». Все было как всегда. Эти слова повторялись чуть ли не в каждом ответе. Разговор прервался, вошел Эрик Худден. «Что делать с репортерами?» Их еще прибавилось. «Скоро превратятся в раздраженную, нетерпеливую свору». «Погоди немного», — сказала она. «Объяви им, что в шесть в Худик-свале состоится пресс-конференция. А мы успеем, должны». Эрик Худден исчез. Виви Сунберг продолжил разговор. Еще шаг назад, во вчерашний день. На сей раз ответила Нинни. Все вчера было как обычно. Я немножко простыла, а Том весь день колол дрова. Вы говорили с кем-нибудь из соседей? Том, пожалуй, перекинулся словечком другим с Хильдой. Но об этом мы уже рассказывали. А других вы видели? Да, ведь шел снег. А в такую погоду все выходят расчищать дорожки. Кое-кого я видела, хоть и не обратила на это внимания. Ну, а чужих никого не видели? В каком смысле? Может быть, кто-нибудь не здешний? Или, допустим, чужая машина? Нет, чего не было, того не было. А днем раньше? Позавчера? Да примерно так же все и было. Тут мало что происходит. стал быть, ничего необычного. Ничего. «Виви Сундберг достала блокнот ручку. Теперь предстоит задача посложнее. Вы должны поименно назвать мне всех ваших соседей». Она вырвала из блокнота листок. «Нарисуйте план деревни. Ваш дом и все остальные. Затем мы их пронумеруем. Ваш дом номер первый. Мне надо точно знать, кто именно жил в каждом из домов». Нинь не встала, принесла другой лист бумаги побольше и начертила план. Судя по всему, она привыкла чертить. — На что вы живете? — спросила Виви Сундберг. — Сельским хозяйством занимаетесь? — ответ ее удивил. — У нас есть портфель акций, небольшой, но мы распоряжаемся им с умом. Когда биржевые котировки повышаются, продаем. Когда понижаются, покупаем. Мы — однодневные трейдеры. Виви Сундберг мельком подумала, что ее уже ничем не удивишь. Почему бы магиканам хиппи в хельсингландской деревушке не торговать акциями? «Вдобавок мы много разговариваем между собой», — продолжала нине — «рассказываем друг другу истории. Нынче у людей так не принято». Виви Сундберг почувствовала, что вот-вот потеряет контроль над разговором. «Имена». И хорошо бы возраст. Не торопитесь. Главное, чтобы все было правильно. Но и не затягивайте. Она смотрела, как эти двое, склонясь над бумагой, бормотали и записывали имена, и вдруг подумала. Среди вероятных объяснений случившегося не исключена и возможность, что преступление совершил один из обитателей деревни.